15 мая в Троицын день Шумлянский служил в соборной церкви, молился усердно, торжественно за царей, за вселенских и за московского патриархов, за царскую палату, за умножение благочестивой веры греческого закона. Резидент был в церкви, и все львовское братство с великим благочинием и рацеями отдавало перед ним великим государем свое доброжелание и рабскую уклонность. А между тем по-прежнему шла церковная борьба у русских с поляками. По-прежнему поляки не переставали теснить православных. Вот что доносил русский резидент Волков в Москву. 14 мая 1690 года. В Варшаве канцлер коронный Эрнст Денгофф судил Владимирских мещан с епископом Владимирским, отступником от православия Униатом. Епископ хотел обратить в Унию две благочестивые церкви, построенные Владимирским братством. Он выставлял на вид, что все русские церкви теперь в Унии и находятся под его паствую. Остались только две эти церкви, и священники их ходят по своей воле а его епископа не слушают. Мещане доказывали, что церкви эти истари благочестивые, и потому не следует обращать их в унию. Король при избрании своем присягал, чтоб вере никакого утеснения не делать. Канцлер произнес такое решение. «Хотя прежде эти церкви в унии и не были, так теперь будут». Но только что он выговорил эти слова — как всем показалось, что своды в палате начали трещать и стены колебаться. Все бросились бежать. Канцлер в дверях зацепился за что-то своими широкими рукавами и упал. Бежавшие за ним попадали на него и чуть не задушили. Вынесли его чуть живого. Опомнившись в сенях, канцлер послал верных людей осмотреть, нет ли кого на крыше и от чего своды грозили падением. На крыше никого не нашли, и своды стояли безо всякого повреждения. Несмотря на то, канцлер не решился досуживать суда и больше уже не входил в ту палату, а дело предоставил на королевское решение. Король решил в пользу униатов. Сколько было тогда православных в Варшаве при дворе, видно из следующего донесения Волкова. На дворе у резидента была православная церковь, где служил священник из Перемышля. В церковь сходилось множество православного народа, покоевые дворяне королевские и шляхта. Священник исправлял требы, исповедовал, приобщал, крестил младенцев, венчал свадьбы. Это сильно не нравилось польскому духовенству. И двадцатого мая познанский бископ Витвицкий велял схватить священника на улице и привести к себе. Наговоривший ему о вере благочестивой противных вещей, бископ велел посадить его под караул у себя на дворе. Но на другой же день умер скоропостижно-королевский сокольник, русский человек». Товарищи его, в сокольники, подали королю просьбу, чтоб позволено было похоронить умершего по православному обряду. Король согласился, и по его указу освободили священника из-под епископского караула. Осенью того же года униатский перемышельский епископ Малаховский захватил пять православных церквей, причем уняты отняли у православных священников дворы, разграбили имение. По королевскому указу велено было дворы и пашенную землю священникам отдать. Но униаты не послушались, а вдова бывшего коронного подскарбия Андрея Мадриевского Урсула, в имении которой находились захваченные церкви, велела поймать одного священника и бить перед собою дубьем. Несчастный получил 300 ударов, после чего другие православные священники привезли его в Жолкову, королю, для осмотра, но не получили никакой управы. Сначала в Львове, в школах иезуитских, учение русским людям было свободное, но в 90-х годах иезуиты начали русских принуждать кунии и присяги. Кто из русских учеников выучился у них в школах грамматики и риторики, того допускали они слушать философию только год. Кто же хотел оставаться долей в школах, тот должен был принять унию. В 1691 году на смену Волкову отправился в Польшу другой резидент, стольник Борис Михайлов. В Минске явились к нему православные мещане, Демьян Шишка с товарищами, и жаловались, что на них от панов литовских, от гетмана Сапеги и других великое гонение, принуждают их к унии всякими мерами. В мае месяце униатский плебан салган Юревич, собравшись с католиками и униатами, приезжал в Минский Петропавловский монастырь многолюдством и хотели насильно обратить монастырь в унию. Архимандрит монастыря Петр Пашкович с братьею поостерегся, дал всем православным знать заранее, и православные, собравшись, сидели в монастыре с оружием и каменьями трое суток, положившие оборонять монастырь до самой смерти. Католиков и униатов с великою запальчивостью били и сказали им напоследок, что «помрут в монастыре все» а кто останется в живых, побегут с женами и детьми в Москву и будут им мстить, как смогут. Тогда осаждающие отступили от монастыря. Гонят православных и всякие налоги и наезды чинят по всей Литве униатский митрополит Киприан Жуховский, виленский епископ Константин Брестовский да Плебан Юревич. Татарам и жидам, говорили мещане, больше уважение от панов, нежели благочестивым христианам. Татары могут строить новые мечети и жиды-кагалы, а православным древних церквей покрывать и починять не позволяют, ведут к тому, что благочестие до конца известь. Летом 1692 года, будучи в Львове, резидент шел однажды предместием. И за иезуитским костелом встретил старика очень почтенной наружности, который подошел к нему, объявил, что он шляхтич русской веры именем Попара, и попросил позволения поговорить без свидетелей. С тяжелым вздохом начал свою речь Попара, что бывал он в Москве еще при царе Михаиле, не раз целовал у него руку, а при державе царя Алексея Михайловича В продолжении многих лет ссылался обо всяких тайнах с боярином Матвеевым, и, будто его службою, Киев остался в царской стороне. В те годы всем православным был покой большой. Принуждения к унии ни от кого не было. Во всем русских людей поляки почитали и ничем обидеть не смели, опасаясь царского гнева. Но когда заключен был «Вечный мир», и иезуитам в Москве веру свою распространять позволено, то сейчас же в Польше началось гонение великое на Церкви Божие. Больше семисот церквей обратили в унию, а теперь и последнюю львовскую епископию принуждают к унию.